Казань, 1887-1889 Сетчатка глаз жителя бывшего СССР устроена таким образом, что когда на нее проецируются монументальные образы, связанные с Лениным, фоторецепторы автоматически отключаются. Даже если напарываешься на что-нибудь экзотическое, как в Казани на Карла Маркса 40-60, Буэрта, Шахмат, Клубында, 1888-1889, Елоренин, Кашинда, Берничет, Абкир, Владимир Ильич Ульянов, Ленин, Булган. Не реагируешь. Булган не Булган Фиолетова. И хотя казанцы точно не выстраивают свою идентичность через связь с Лениным, Казань — место, где Владимир Ульянов совершил...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 то ключ к разгадке ленинского поведения следует искать в самом городе, история которого обусловлена диалектическим противоречием между интересами центра империи и этнически маркированной периферии. Казань дала Ульянову важный опыт, значение которого прояснится лишь после революции, когда ему придется столкнуться с необходимостью заново восстанавливать развалившуюся империю на идеологическом базисе. 18 июня 1887 года Мария Александровна Ульянова подала в Симбирский городской общественный банк заявление с просьбой выдать ей 2000 рублей со счета покойного мужа. Странным образом, чтобы получить свои же деньги из депозита, требовалось объяснить, какие предполагаются траты. Опекунша нескольких несовершеннолетних детей, она указала расходы на экипировку сына при поступлении в университет и переезд в Казань. Из Симбирска до Казани километров двести вверх по Волге. Не слишком обременительный, немного меньше суток плавания на пароходе и изобилующий живописными ландшафтами путь, хорошо знакомый Ульяновым. Они проделывали его почти каждое лето по дороге в Кокушкино. Это было перемещение внутри домашнего, огромного, в девять губерний, в две с половиной Германии и Франции, Волжско-Камского региона в конце XIX века в тамошних девяти губерниях обитали 20 миллионов человек. Несмотря на перспективы, открывавшиеся для будущего студента, едва ли Владимир Ильич приехал в Казань в приподнятом настроении. Семья потеряла обоих кормильцев, старшая сестра жила закупоренной в ссылке, деньги с материнского депозита и то не хотели выдавать на протяжении нескольких месяцев. Однако же и эпизодом из нуар-романа «Появление чужака и отверженного в большом незнакомом городе» въезд в Казань тоже не назовешь. В Казани остались связи. От отца, который учился тут в 1850-х в университете, а затем бывал по служебным делам. Нижний Новгород и Симбирск входили в Казанский учебный округ. Там жила семья старшей сестры Марии Александровны, Анны Александровны Веретенниковой. В ее восьмикомнатной квартире, что в Профессорском переулке, поначалу Ульяновы и остановились. Профессорский переулок не поменял название, но сейчас это, по сути, двор-карман, примыкающий к улице Щапова, почти сразу перегороженный шлагбаумом. За последние пятьсот лет Казань лишь дважды становилась местом открытых боестолкновений при Пугачеве в 1774 и в гражданскую в 1918. -м. Теоретически должно было сохраниться довольно много, но на практике старые деревянные дома сносят здесь кварталами, чтобы вкатить отделанные кирпичом под викторианскую ленточную застройку жилые комплексы. Из будки высовывается охранник. Кого ищете? Не скажешь же дом родственников Ленина, где восьмилетний Владимир Ильич разбил графин тетки и, побоявшись сразу признаться в содеянном несколько месяцев, мучился угрызениями совести, пока не добился... уже в Симбирске, чтобы мать написала сестре письмо с извинениями. Возможности получить в России высшее образование были весьма ограничены. Петербург, Москва, Дерпт — северные университеты, Киев, Харьков, Одесса — южные. В 1804 году Александр I учредил университет в Казани с тем, чтобы он стал идеологическими, так сказать, воротами России в Азию. Понятно, почему 17 из 28 одноклассников Ульянова оказались в Казани. Не такой блестящий, как Петербург или Одесса, не такой стремительно индустриализующийся, как Киев и Харьков, не такой богатый, как Нижний Новгород. Зато это был единственный университетский город на востоке всей империи. Горло для всей Российской Азии. Дальше хоть три года скачи, никаких цивилизованных центров — и уже поэтому в университете неизбежно должны были сконцентрироваться значительные интеллектуальные силы. Менее всего Казань воспринималась как провинциальный город для неудачников, которые почему-то не смогли попасть в Петербург. Разлапистый, некомпактный, населенный 140 тысячами людей, достаточно, чтобы не привлекать лишнего внимания к родственнику только что повешенного, Город расположился вокруг впадения Казанки в Волгу. На холмах, поближе к Кремлю, соборам, университету и госучреждениям, селились аристократы или представители буржуазии, русской, реже мусульманской. Владельцы маловаренных, кожевенных и текстильных предприятий с претензиями. Татарские слободы начинались ниже, за Проломной, теперешним Казанским Арбатом, улицей Баумана. и особенно за городской протокой Булак и за озером Кабан. Там и сейчас ощущается ориентальный колорит. Уютные, не чита Дубаю и Абу даби мечети с минаретами. Тамошние мулы принимают иноверцев с радушием, какое в Москве встретишь разве что в дорогом автосалоне. К 1830-м В верхней части города возвели комплекс зданий в духе отечественного классицизма с колоннадами и желтыми фасадами. Главный корпус — библиотека, химическая лаборатория, анатомический театр, астрономическая обсерватория. Здесь была создана первая в России кафедра китайского языка. Здесь работали Лобачевский, Бутлеров, Бехтерев, Лесговт, Кембридж не Кембридж, но к 1887 Казанский университет был заведением с традициями, лестницей, способной привести весьма высоко наверх не только ученых и карьеристов из аристократов, но и тянущихся к образованию людей из народа. Почему юридический? Директор Симбирской гимназии Керенский-старший советовал Ульянову при его способностях подавать на истфил. Но именно в Казани на этом факультете было чересчур много классической филологии. Пожалуй, гимназических знаний Владимиру Ильичу было достаточно. Медицинские же и юридические факультеты в Казани пользовались безупречной репутацией. Двоюродный брат Владимира Ильича Николай Веретенников походя замечает, что на юридический шли юноши, не имевшие влечения ни к какой отрасли наук. И правда, на юрфак подавали... Десять одноклассников Ульянова, в том числе обладатель другой золотой медали Наумов. Из них пятеро в Казань. Сохранился, впрочем, ответ Владимира Ильича, который, обосновывая выбор факультета, туманно сослался на времена, когда ценнее всего становится знание наук права и политической экономии. Он понимал, что на госслужбу ему путь закрыт из-за брата. Похоже, план «А» выглядел так. Оказавшись после постигшего их несчастья в другом городе, близко к месту ссылки Анны Ильиничны, Ульяновы начинают новую жизнь. Владимир получает университетский диплом «Порядочно экономя на обучении за счет предоставления официального свидетельства о бедности. Семья безработающих мужчин». Характеристики из гимназии и золотой медали устраиваются в адвокатуру или получает работу присяжным поверенным в частной конторе. Жизнь, однако, распорядилась иначе. Вступительные экзамены Ульянову сдавать было не нужно, а вот прошение об освобождении от уплаты взноса за обучение не сработало. Петербург не дал добро. За брата пришлось платить и в буквальном смысле тоже. По 50 рублей в год за курс в целом, плюс по рублю за каждое занятие иностранным языком. На курсе Ульянова было 60 человек. Самому старшему 22 года, младшему — 17. Круг занятий Ульянова, он и был этим юниором, на протяжении казанского студенчества изучен плохо. Он занимался, конечно, но без особого рвения. В отчете о посещаемости за ноябрь 1887 против фамилии Ульянова написано «НЕЧАСТО». Далее следуют конкретные даты. Хорошо, если дней десять за весь месяц набегало. То ли влюбился в кого-то и гулял, то ли пытался заработать себе на карманные расходы частными уроками, как брат, то ли наиболее правдоподобная версия полагал лекции «Тратой времени», и исследовал недра библиотеки, больше Симбирской. Доступ к книжному изобилию всегда действовал на него, как Монте-Карло на азартных игроков. Николай Валентинов в Женеве, нередко беседовавшись с Лениным на спортивные темы, выцеганет у него воспоминания, будто тот когда-то в Казани ходил в цирк специально, чтобы видеть атлетические номера, и потерял к ним всякое уважение – случайно узнав за кулисами цирка, что гири атлетов дутые, пустые и потому совсем не тяжелые. Часто бывал в принадлежавшей землячеству подпольной кухмистерской. Играл в шахматы и запомнился однокурсником тем, что мог вести партии одновременно с несколькими противниками всегда с предсказуемым исходом. Везение по этой части сопутствовало Ленину не всю жизнь. Так один из участников пражской конференции 1912 года вспоминает, что вечерами там играли в шахматы, и Ленин дважды подряд проиграл одному депутату, рабочему, и от третьей партии отказался. Торопливо поднялся со стула, полусерьезно и полушутливо промолвил «Ну, это не дело мат за матом получать». Из-за того, что единственный аспект казанского быта Ульянова, который сколько-нибудь известен, — это политический, Возникает впечатление, что центральным моментом в процессе обучения были не собственно лекционные курсы и семинары записался он на лекции по богословию, истории русского права, римского права, энциклопедии права и чуя, видимо, куда ветер дует на английский язык, а возможность инфицировать себя идеологическим вирусом. В 1880-х здесь обучалось по тысячу студентов, далеко не только дворян и далеко не только из Поволжья. В 80-е в Казань ссылали студентов за участие в революционных кружках в Петербурге, Москве, Варшаве, Киеве и Харькове. Университет давал некоторым образом лицензию на вольнодумство, и поэтому всякое покушение на права и свободы, даже если это всего лишь право гонять чаи в компании, воспринималось крайне болезненно. Что уж говорить об утверждении нового устава, случившемся как раз в год поступления Ульянова. В глазах студентов это событие приобрело апокалиптический масштаб. Через два года после назначения профильным министром махрового реакционера Ивана Давыдовича Делянова, который, по выражению писателя Короленко, «лежал гнилой колодой поперек дороги народного образования», До того государство пыталось найти компромисс между своей необходимостью в квалифицированном персонале и стремлением студентов защитить свои свободы, в 1884-м университеты были лишены автономии. От обучения отсекались кухаркины дети, представители недостаточных малоимущих семей. Запрещалось объединяться в землячество, устраивать читальни, кассы взаимопомощи и даже кухмистерские. Любые собрания неофициального характера пресекались. Мания все контролировать привела к тому, что идеологический облик студента интересовал начальство явно больше, чем его академический потенциал. Попытки воспрепятствовать распространению крамольных идей за счет отсечения подростков из бедных семей были заведомо неэффективными. Известно, что очень многие народовольцы рекрутировались из дворян. Организация прекратила свое существование лишь в марте 1887-го, и в Казани в начале 1880-х она распространяла напечатанные в частных типографиях и на гектографе воззвания, брошюры, листки. До терактов не доходило, но университет был идеальным жерлом для выброса протестной магмы. «Фантомная ностальгия по России, которую мы потеряли», и билетристика превратили царскую Россию 1880-х в сознание современного обывателя едва ли не в утопию. Русское викторианство. На самом деле Россия после убийства Александра II представляла собой организм, страдающий от невроза после психотравмы 1861 года. Процессы концентрации капитала и расслоения общества – шли быстрее, чем когда-либо ранее. Миллионы освободившихся крестьян разорялись и, словно пылесосом, затягивались в фабрике, заинтересованные в дешевой, в Поволжье и в особенности за счет искусственной маргинализации нерусского населения, рабочей силе. Террор народовольцев был отложенной реакцией общества на слишком позднее по сравнению с Западной Европой и Америкой пришествие капитализма. Половинчатые реформы запустили процесс ферментации быстро растущей, романтически восприимчивой к чернышевско-писаревским либеральным ересям интеллигенции. Быстро распространялись новые технологии, менявшие привычный уклад, ускорявшие темп жизни. В той же Казани уже в 1882 году впервые зазвонил телефон. А в 1888, пока Ульянов маялся в Какушкине, заработала целая телефонная сеть, по крайней мере, в основных госучреждениях. Посторонним гулять по кампусу Приволжского федерального университета не возбранялось. Здесь невольно возникает ощущение, что попал в Петербург. При желании казанским декабристам было, наверное, не слишком сложно соотнести это пространство с Сенатской площадью. Одно из самых примечательных зданий комплекса — Анатомический театр с ротондой из восьми колонн. Светящаяся золотом на фризе зловещая надпись не сулит ничего хорошего. «Гхик лёкус сест, убе морс гайдет, сукурера вите». Тут смерть рада помочь жизни. Мало кому известна история, раскопанная недавно казанской исследовательницей Светланой Юрьевной Малышевой, В январе 1850-го в распоряжении студентов-медиков оказался труп дяди Ленина, единственного сына Александра Дмитриевича Бланка и брата Марии Александровны, который, будучи студентом второго курса юрфака, покончил с собой, отравился стряхнином. Конкретная причина самоубийства не названа, однако в отчете медфакультета было упомянуто, что студент Бланк страдал болезненными припадками. Площадка перед главным входом в Приволжский университет известна как «Сковородка». Здесь пасется молодняк, и здесь же стоит памятник молодому Ульянову. Раритет. Попробуйте-ка припомнить, где вы видели в бронзе или камне Ленина моложе пятидесяти. Некрасивые сутуловатый юноши с рыжими вихрами и калмыцкими глазками? Скульптор предпочел пропустить мимо ушей описание, сделанное однокурсником Ульянова. Не Адонис, конечно, но когда студенты хотя бы иронически называют своего Ленина Ди Каприо, не удивляешься. Сегодняшние студенты в массе больше похожи на своих предшественников второй половины 1910-х годов, которые ненавидели варварский большевизм и устраивали наркома Луначарскому, который пытался революционизировать их химические обструкции с банками сероводорода. И тем и другим вряд ли понятны мессианские настроения интеллигенции 1870-1880-х. Тогдашние студенты протестовали, потому что в обычной жизни они были нормальными взрослыми мужчинами, им разрешалось вступать в брак, командовать воинскими подразделениями, но вот в стенах университета они оказывались словно бы детьми, без прав. Им запрещалось все, любые формы организованного товарищества. в котором многие нуждались просто потому, что то был для них единственный способ выжить в годы учебы. То есть лишение студентов возможности помогать друг другу фактически означало для тех, кто попал в университет из низших сословий, запрет на учебу. На 1887 год в Казанском университете насчитывалось 20 нелегальных землячеств. То были не только клубы по интересам, обеспечивавшие неподцензурное общение участников, но и субъекты подпольной экономики. У землячества были свое имущество и свои механизмы добывания средств, прежде всего взносы участников в кассу взаимопомощи, а кроме того, они предполагали организацию разного рода полулегальных мероприятий, вроде вечеринок с танцами, подлинной целью которых был сбор средств для поддержки изгнанных, малоимущих или просто страдающих от конфликта с властями студентов. У кого следовало, хранилось... катакомбная библиотека и даже гектограф, запасы желатина и сундуки со шрифтом. Землячество могли серьезно осложнить жизнь как студентов, так и преподавателей. Реакционных профессоров засвистывали, захлопывали, начинали аплодировать в начале лекции и не давали говорить, или бойкотировали, сговорившись не являться на занятия. Могли швырнуть в спину моченым яблоком. Студентов-предателей подвергали подпольному студенческому суду, а затем стучали по ночам в дверь и лупили. Иуд, запасшихся берушами, выживали из университета другими способами. Членство в этих организациях воспринималось очень серьезно, как самими земляками, так и надзорными органами. При поступлении Ульянов подписал официальный документ, обязуюсь не состоять ни в каких сообществах. И, разумеется, первое, что он сделал в университете, вступил в Самарско-Симбирское землячество. Не так уж удивительно, что он продержался в университете всего три месяца. А при том, что он был братом только что казненного последнего народовольца, товарищи, надо полагать, возлагали на него определенные надежды. В этом смысле старший брат запрограммировал судьбу младшего. О приближении кризиса свидетельствовали события 5 ноября 1887 года. В эту дату традиционно проводился торжественный акт, формальное собрание, посвященное дню основания Казанского университета. По сути, публичная демонстрация лояльности, присяга. Студенты договорились бойкотировать из протеста против нового устава как само мероприятие, так и текущие лекции. Именно поэтому Владимир Ильич Ульянов так и не узнал от профессора Бердникова о форме заключения брака у европейских народов в ее историческом развитии. Тот напрасно надрывался с кафедры. Даже те немногие, кто все же явился к нему в аудиторию, время от времени свистели с галерки. Чтобы время не пропадало зря, скубенты шатались по городу, буянили в портерных, пивных. Побили окна какому-то профессору, раздавали прохожим отгектографированные листовки и орали виват демократия. Ничего такого, чтобы начальство слишком насторожилось. Отказавшись получать информацию о правовых нюансах бракосочетаний, Ульянов предсказуемо принял участие в студенческом танцевальном вечере, куда среди прочих были приглашены ученицы повивального института при университете. то была местная фабрика невест. Не единственная. Пару можно было подыскать и на высших женских курсах, которые, кстати, прикрыли после декабрьских событий. Вместо, или, по крайней мере, помимо танцев, на этих вечерах произошли выступления соответствующей направленности. Сохранилась ерническая ода русскому царю одного из вальсировавших, Евгения Чирикова. Стреляй и вешай нигилистов, социалистов, атеистов, терзай, безжалостно пытай. О, царь, врагам твоим кора! Всем петля, пуля, всем ура!» Серия танцевальных вечеров продолжилась 22 ноября, когда в квартире вдовы Поповой слушательницы фельдшерских курсов А. Амбарова, Элбаль и Аблонова устроили суаре с участием студентов юрфака в пользу фельдшериц. В той же оде есть и женская часть, также сочащаяся иронией. «Чтобы наши будущие жены умели сшить нам панталоны, чтобы не с книгой и пером они сидели перед нами, а с кочергой или со штанами». Неудивительно, что в 1920 году Автор этих вершей получил от Ленина записку, в которой чувствуются не только политические, но и эстетические разногласия между бывшими однокурсниками. «Евгений Николаевич, уезжайте. Уважаю ваш талант, но вы мне мешаете. Я вынужден вас арестовать, если вы не уедете». В ноябре 1887 года, Ульянов почти перестал посещать факультет. Шел, выражаясь языком советских официальных биографий Ленина, процесс объединения революционных сил. Однако по-настоящему сдетонировала Казань на Москву. Там все началось с того, что 22 ноября один студент Московского университета непосредственно в зале Московского дворянского собрания съездил по лицу инспектору Брызгалову. Это становилось подобием традиции. В 1881-м также врезали министру просвещения Андрею Александровичу Сабурову в Петербургском университете, причем не какой-то психопат, а представитель студенческого совета, на которого указал добровольно брошенный жребий. Атакующего арестовали, в его защиту принялись устраивать сходки, выходить на улицу митинговать — Митинги превратились в открытый бунт, полиция и казаки разгоняли толпу шашками и нагайками, двое студентов получили смертельные ранения. Сам Галов, потрясенный инцидентом, заболел, уволился и через три месяца умер. Сходку, то есть акцию гражданского неповиновения, тщательно готовили — Само мероприятие должно было продлиться всего несколько часов, но, по сути, это было карьерное самоубийство, и «Камикадзе» знали, что за эти несколько часов диск с их предшествовавшей жизнью будет отформатирован. Либо тюрьма, либо ссылка и стопроцентное исключение с волчьим билетом. Никуда больше не поступишь, на госслужбу не возьмут. Позже их с горькой иронией стали называть «декабристами», Но у тех 1825 года декабристов шансы на успех были гораздо выше, чем у их казанских наследников. Как выглядел ульяновский план «Б» или идеальный сценарий в случае успеха выступления, неизвестно. Похоже, никак. Однако оставлять московские убийства без ответа было сочтено невозможным. Поэтому студенты... Заранее раздавали книги, прощались с приятелями и возлюбленными, позволяли себе дембельские поступки. «Казанская сходка, а не казнь брата — точка невозврата ульяновской карьеры». У Ульянова был выбор абсолютно свободный, и он выбрал. «Мог ли выбрать себе судьбу город, где все это происходило?» Был ли шанс у Казани, где, в принципе, к началу XX века был нащупан баланс в отношении богатых и бедных, великороссов и инородцев, остаться в годы смуты тихой гаванью? Сто лет назад, в первые послереволюционные годы, Казань представляла собой территорию хаоса. Один в один карликовое княжество из Сорокинской Телурии. Жители кварталов за городской протокой, территория меньше Ватикана, объявляют себя независимой забулачной республикой и выходят из состава России. Ликвидировать это государство пришлось морякам Болтфлота, присланным по указу Ленина. Татарские националисты, заручившись силовой поддержкой чехословаков, штурмуют мечети, украшенные кумачевыми лозунгами за советскую власть, за шариат. После февраля 1917-го губерния сделала то, что и должна была — заявила об интересе к суверенитету и желании проводить независимую политику на основе местного конфессионального уклада. В ноябре 1917-го большевики, готовые на любые меры ради нейтрализации враждебных сил и сохранения ресурсных плацдармов здесь и сейчас, санкционировали наделение малых наций политическим суверенитетом. Подписанное Лениным ноябрьское обращение ко всем трудящимся мусульманам России и Востока – объясняют, что при царизме страна была тюрьмой народов, мечети разрушались, а теперь ваши верования и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными, а ваши права охраняются всей мощью революции и ее органов. Ленин, который в повседневной речи нередко использовал выражение «это только Аллах ведает, в смысле информации нет и быть не может», знал, тем не менее, сколь ценятся на Востоке символические жесты и приказал вернуть, выдать немедленно верующим, хранившийся в публичной библиотеке Коран Османа, бесценную, одну из древнейших в мире рукопись Корана, добытую русскими войсками при оккупации Самарканда. В Казани, также в знак уважения к богобоязненным трудящимся Востока, вернули и проштемпелевали полумесяцем семиярусную падающую башню Сюмбике, напоминающую разом кремлевскую Боровицкую и московский же Казанский вокзал. В ответ на авансы центра на территории Казанской, Уфимской и Оренбургской губерний был провозглашен тюрко-татарский штат Идель-Урал со своим мусульманским ополчением и газетами на татарском. Ориентированные на защиту прав коренного населения Харби-Шуро, военный совет, и Мелли-Шуро, национальный совет, пытались уберечь владельцев промпредприятий от стихийной национализации, а городскую буржуазию — от квартирного уплотнения. Но уже весной большевики, которым Казань нужна была как плацдарм советской власти в Поволжье, разогнали «Идель-Урал». в том числе военизированные формирования, мусульманскую Красную Армию и медиа. Вместо этого учредили Татаро-Башкирскую Советскую Республику, формально автономную, но за счет доминирования большевиков в Советах депутатов идеологически и экономически подчиненную Центру. Национальный суверенитет был не то что отменен совсем, но поставлен на режим ожидания». Тем не менее большевики с демонстративным уважением относились даже к религиозно окрашенным силам, если те не пытались воевать с Москвой. В июне 1918 года в Казань съезжаются коммунисты-мусульмане, учредившие было Российскую мусульманскую коммунистическую партию, при которой функционировали даже свои отделения юных социалистов-мусульман – однако уже осенью под давлением москвы не желавшие терпеть партии клоны они влились в ркпб на правах мусульманских организаций политические мутации татарии в первые послереволюционные годы показательны. по реакции ленина и его партии можно понять как менялись их взгляды на государственное устройство россии и как именно эти взгляды реализовались в конкретных исторических обстоятельствах. Из 2 миллионов тысяч жителей Казанской губернии миллион 742 тысячи относились к нерусским национальностям. И когда страна, по сути, распалась, и все замороженные конфликты, исторические обиды, пограничные споры ожили, ребром стал национальный вопрос — Неспособность прежнего режима ответить на вызов национальной буржуазии и оказалась одной из причин революции. Да, татарский национальный вопрос ощущался не так болезненно, как, скажем, польский, там ненависть к царизму переносилась и на русских, и задолго до революции политически оформилась, течение, целью которого была как минимум культурная автономия, но стратегия социал-демократов по отношению к польским националистам вырабатывалось десятилетиями, а вот в случае с Поволжьем обе стороны в 1917 действовали экспромтом. Да, малые нации, которые империя подвергла внутренней колонизации, ничем не хуже больших Но смысл революции не только в том, чтобы вывести некий не слишком многочисленный народ из-под эксплуатации каким-то более крупным, но и в том, чтобы, объединив пролетариат обоих народов, сообща строить социализм. Не русские татары, поляки и гатентоты соединяйтесь, а пролетарии всех стран соединяйтесь. К проблеме национального угнетения таким образом следовало подходить с классовой точки зрения. Одновременно с освобождением малой нации следовало втянуть ее в орбиту той, где пролетариат сильнее. Иначе нация-то освободится, а пролетариат, глядишь, окажется в худших условиях, чем раньше. По сути, Ленину пришлось столкнуться с подмеченным еще Марксом парадоксом. Нет большего несчастья для нации, чем покорить другую нацию. В его зоне ответственности проклюнулась своего рода «Страна внутри страны» со своей, тоже претендующей на гегемонию партией, российская мусульманская компартия, с оригинальными институциями. Например, в 1917-м, помимо обычных большевистских организаций, в которых участвовали в основном этнические и русские, в Казани вылупился мусульманский социалистический комитет, тоже марксистский, но этнически окрашенный, объединявший рабочие комитеты именно татар. И надо было придумывать, что делать с этим птенцом, способным навредить и себе самому, и окружающим. Хорошо, суверенитет. Ну а что, если они там захотят сохранить частную собственность на землю? А если начнут выбирать свой заведомо буржуазный парламент, как украинцы с радой? Как далеко можно пойти, отпустив поводья? Что, если доминировать в политике будет не партия, а муфтияд? Что, если они примутся преследовать некоренное население? Что, если местный пролетариат, который возьмет власть в свои руки, захочет отделиться от России и установить свою государственность? Стоит ли чинить ему препятствия? А если решит остаться, но в силу каких-то непредвиденных обстоятельств... В 1918-м у столичных пропагандистов возникали затруднения самого курьезного характера. Например, выяснилось, что на татарском языке не было слова «свобода». Приходилось брать с арабского и переводить словом «простор». На каких-то особых условиях. На что можно согласиться, а что окажется неприемлемо? Должны ли иметь национальные элементы какие-то привилегии? Экономические, налоговые, например, и политические. возможно, какие-то квоты в представительных органах? Наконец, как быть с тем озадачивающим обстоятельством, что, например, среди этнических татар большевиков в принципе гораздо меньше, чем среди этнических русских? Перспективно ли передать этим немногим в самостоятельное управление огромную территорию? Как Ленин должен был... решать весь этот комплекс проблем, который, разумеется, возникал не только в случае с Казанской губернией, а со всеми прочими окраинами. Понятно, и до революции именно из этого и исходил Ленин, когда формулировал взгляды партии на национальный вопрос, что вообще-то централизованное крупное государство есть громадный исторический шаг вперед от средневековой раздробленности к будущему социалистическому единству всего мира. За ним и будущее. В таком гораздо вероятнее построить социализм, чем в феодальном княжестве средневекового типа. В целом, до 1917-го программа РСДРП предполагалось, что после революции на территории России будет функционировать унитарное государство, а тем малым народам, которые захотят шагать в будущее рука об руку с русскими, предоставят широкую автономию, в том числе право на самоопределение вплоть до отделения. Тут надо понимать, что практика в этот момент сильно отставала от теории. Наркомом по делам национальностей уже осенью 1917 года назначен Сталин. Но ему даже поначалу не выделили в Смольном отдельного помещения, и он безропотно занимался делами своего комиссариата в кабинете у Ленина. По чистой случайности один из прибившихся к нему большевиков нашел ему комнату, где заседала комиссия по вещевому снабжению Красной гвардии. «Переходи к нам, в Народный комиссариат национальностей», предложил мемуарист своему приятелю. Тот согласился, и так в его комнате появились столик и два стула. «Готов комиссариат». Невозмутимый Сталин, не проявив ни малейших признаков удивления, издал какой-то неопределенный звук, выражающий ни то одобрение, ни не то недовольство. «И тут же переехал». Велев расплатиться за только что заказанные бланки и печати для своей канцелярии, тремя тысячами занятыми у Троцкого, у него деньги есть, он нашел их в бывшем Министерстве иностранных дел. Заем этот так никогда и не был погашен, зато расчистка царской тюрьмы народов, согласно ленинскому плану, пошла быстрее. Ленину, остро чувствовавшему момент, становится ясно, что успех революции, исход гражданской войны в России и перспективы мировой экспансии, а Казань представляла собой потенциальный мусульманско-большевистский плацдарм для деколонизации угнетенных стран Востока, Индии, Туркестана, Персии Афганистана, зависят от того, смогут ли большевики декларировать и проводить умную и чуткую к запросам меньшинств например, мусульманских, а мусульман в России уже тогда было около 14 миллионов, политику, завоевать их расположение и дать им возможность реализовать фантомную мечту о суверенитете и собственной государственности. Ленин, которому пришлось все-таки на старости лет самому добиваться правды о формах заключения политического брака у европейских народов, подвинулся в своих взглядах сильно влево и объявил, что Советская Россия должна быть федеративной республикой, со своими, конечно, нюансами, братским союзом всех народов, а народы эти оформлялись по национальному признаку и в исторически сложившихся границах. То было демонстративное дистанцирование от имперского порядка. Видите, мы предлагаем начать совместную жизнь с чистого листа — условия брачного контракта вы пропишите сами, а мы взамен гарантируем вам ликвидацию национального угнетения. Такой подход должен был привлечь к коренной России больше народов, чем искусственные узы. Применительно к Казанской губернии «берите столько суверенитета, сколько хотите» выглядело следующим образом. В мае 1920-го, После визита делегации руководителей региона к Ленину в Кремль декретом была создана Татарская Автономная Социалистическая Советская Республика. Автономная и татарский язык объявлен государственным наравне с русским, но при этом она часть РСФСР. Госаппарат весь формируется из местных депутатских советов, но иностранные дела, внешняя торговля, оборона — Из сферы их компетенции выведены. За этим обращайтесь в Москву. Школы попали в татарский комиссариат народного просвещения, а вот Казанский университет остался в федеральном подчинении. Поначалу 4 декабря 1887 не происходило ничего примечательного. Лишь после полудня в коридорах вдруг... Раздались свистки, а в аудитории стали просовываться горячие головы и кричать на сходку. Судя по тому, что особого удивления эти подстрекательства не вызвали, учащиеся знали о существовании некоего плана бунта. Те, кто хотел бунтовать, ринулись в актовый зал, словно прорвавшая плотину волна, по выражению одного из участников. Зал был заперт, но замок долго не продержался. Попечитель впоследствии жаловался, что Владимир Ульянов бросился в актовый зал в первой партии и вместе с Полянским первыми неслись с криком по коридору второго этажа, махая руками, как бы желая этим воодушевить других. «Чтобы проникнуть в актовый зал сейчас, не надо ломать замок». Достаточно сказать, что вы хотите посетить университетский музей, и вахтер смилостивится. Мраморные доски висят везде, где положено. Вот тут Ульянов бежал по лестнице, тут мемориальная аудитория, где он слушал лекции по римскому праву. В актовом зале сдавал вступительные экзамены Лев Николаевич Толстой. Читали стихи Маяковский и Евтушенко. Сейчас от советской символики здесь избавились, восстановлен исторический облик. Парадный портрет Александра I придает своим соседям, неопрятно бородатым деятелям науки, дополнительную солидность. В зал набилось человек 150-200 самых буйных, в основном медиков, которые призывали к учреждению всех возможных свобод, вопили долой самодержавие на срыв занятий отреагировали инспекторы и педеля надзиратели в том числе особенно ненавистный студентам тип по фамилии потапов похожий на гибрид бармалея и карабаса барабаса с бородищей он увещевал угрожал топал ногами требую разойтись негодяи но то был не его день студенты Сначала принялись напирать на него, затем, после обмена словесными оскорблениями, кто-то крикнул Бей! И однокурсник Ульянова по Юрфаку, студент Константин Алексеев, оберофицерский сын родом из Уфы, ударил Потапова по лицу. Затем началась чистая свалка. Несколько человек бросились на инспектора, ему нанесли несколько ударов. Потапов оказался крепким орешком. В ход пошли ножки от сломанных стульев. Тут на защиту начальства бросился помощник инспектора Войцехович и, повредив руку, отвел удар. Потапов ретировался жив и невредим. Детали той сходки с большим энтузиазмом описываются экскурсоводами из преподавателей юрфака. Теоретически эти преподаватели встроены в систему, абсолютно идентичную той, против которой бунтовал 17-летний Ульянов. Если вдолбить студентам культ того события, почему бы им однажды не повторить что-то подобное? Но атмосфера изменилась. Студенты, даже воспринимающие бунт своих предшественников как романтическое и героическое событие, более снулые, ну или наученные жизнью, скрытные. Так или иначе, надо иметь хорошее воображение, чтобы представить в нынешнем университете дубль сходки 1887 года. Кто будет сейчас распевать «Хвала тому, готов кто к бою, за раз созданный идеал, кто ради ложного покоя его за грош не продавал?» Директор Симбирской гимназии, пятеро выпускников которые приняли участие в бунте, Федор Михайлович Керенский, написал попечителю Казанского учебного округа объяснение о своей системе воспитания учеников, образцовые ежовые рукавицы, каким образом мог выскользнуть из них Ульянов. Мог впасть в умоиступление вследствие роковой катастрофы, потрясшей несчастное семейство и, вероятно, губительно повлиявшей на впечатлительного юношу. Вполне возможно, что превращение добропорядочного юноши во врага государства произошло вследствие не только внутренних и сугубо семейных причин, но и внешних факторов. Казань — особенное место. Возможно, в силу историко-географических причин Евразия, Орда, Восток, нравы здесь всегда оставались жестокими. В 1840-е тут орудовали банды Быкова и Чайкина — После поимки их засекли шпицерутанами, а скелеты передали в анатомический театр. В 1970-е город терроризировала группировка тяп от предприятия «Теплоконтроль», устраивавшая массовые избиения на улицах и чуть ли не обстрелы общественного транспорта из огнестрельного оружия. Казанский феномен хорошо отрефлектирован поп-культурой, но, по сути, никто так и не объяснил эти всплески психопатического немотивированного насилия. Приходится довольствоваться заведомо ненаучными предположениями о том, будто бы, несмотря на витринное благополучие, в городе обретается дух насилия и агрессии. И в 1880-е тоже наверняка за те 25 минут, что идти пешком от Первой горы до университета, много чего с 17 юношей могло произойти на улице, и много чему эта улица могла научить его. Хорошо, что сам Ульянов воздержался, по крайней мере, от участия в избиении Педеля. Студента Алексеева отдали на три года в солдаты в дисциплинарный батальон. Поскольку инспекторы не справились, пришлось выпускать тяжелую артиллерию — ректора Кремлёва. Тот не вызывал такой ненависти, как Потапов и Ко, и его душеспасительные беседы с бунтовщиками о том, что дело студентов — наука, а не предъявление политических требований, длились долго — три с половиной часа. Студенты требовали убрать Потапова, видимо, крепко их допекшего, и, чтобы уж два раза не вставать, отмены университетского устава, возвращения недавно исключенных — разрешение легально объединяться в землячество, устраивать вспомогательные кассы и кухмистерские, и плюс к этому гарантии амнистии за сегодняшний бунт. Среди мятежников циркулировало заранее отгектографированное неизвестными лицами воззвание, где представители молодой интеллигентной мысли заявляли решительный протест против «шпионствующей инспекции», Напоминали об указе про кухаркиных детей и апеллировали к ноябрьским событиям в Московском университете. Позорное оскорбление всей русской интеллигентной молодежи. В какой-то момент в актовый зал подтянулись и либерально настроенные профессора продемонстрировать солидарность. Да, университет действительно из места, где свободные люди занимаются наукой, превратился в казарму. произнес речи Ульянов насчет царского гнета. Один из участников сходки использует для описания происходившего слово «экстаз». Пропала логика разума, осталась только логика сердца. Они клялись принести себя в жертву, не предавать друг друга, отстаивать требования. Вся душа трепетала под наплывом особого, гражданского чувства и пылала жаждой гражданского подвига войди в зал солдаты и потребуй под угрозами пуль оставить зал мы не моргнули бы глазом и остались они и вошли почти центром контрстуденческой операции стало городское полицейское управление располагавшееся неподалеку от университета там Помимо полицейских сотрудников разместился батальон седьмого пехотного ревельского полка с винтовками, заряженными боевыми патронами. Их задачей было пресечь разрастание бунта и не допустить столкновений студентов с горожанами из нижних слоев мещанства, которые студентов-бунтовщиков на дух не переносили. Угрозы ректора пропустить в университет войска, а может и голод, подействовали. Около четырех часов актовый зал стал пустеть. Девяносто человек, и Ульянов тоже, на выходе в знак протеста оставили инспекции билеты. Вторая половина бунтовщиков на словах присоединилась к товарищам, но ограничилась рассеянным похлопыванием по карманам. Избавившись разом и от студенческого билета, и от перспектив сделать карьеру на службе государству, Владимир Ильич побрел к себе на съемную квартиру на Новокомиссариатской, 15. Это одноэтажная с антресольным этажом деревянная постройка, дом Соловьевый, где Ульяновы жили осенью 1887 года. Они внизу, сверху, хозяева. И пока те, кто не участвовал в сходке, запасались свидетельствами квартирных хозяек, что провели день дома, Ульянов, у которого алиби не было, успел написать прошение об изъятии из числа студентов. На что он рассчитывал? Ну, ладно еще утром, когда бежал и размахивал руками в толпе, а вечером-то, когда неизбежно должен был почувствовать похмелье. Даже советские биографы Ленина пожимают плечами в недоумении. Загадка. Тогда ведь еще и Маркса не прочел. Участие Ульянова в бунте — странный момент. Пример не то чтобы недальновидного, но иррационального, по сути, поведения человека с шахматным складом ума. Только-только поступил в университет, куда и взяли-то его брата государственного преступника со скрипом. Мало того... Через четыре года он должен был тянуть жребий на предмет отбывания воинской повинности, раз уж не воспользовался студенческой бронью. Ночью раздался стук в дверь и состоялся хрестоматийный, не сказать пингфлойдовский, та же метафора, те же смыслы, бунт, отчуждение, взросление, образование, диалог про стену. Жандарму упрекнул студента — Куда же вам, мол, молодой человек бунтовать? Стена ведь, броня. Ульянов поджал губы. Стена догнилая, да Ткни и развалится. Метафорическое пророчество про недоброкачественные стройматериалы определило судьбу места, где оно было отчеканено. На протяжении долгого времени дом номер 15, место первого ареста Ленина, охранялся государством как памятник союзного значения. В 1970-х здесь открыли районную библиотеку, а в 2008-м спалили ее фонды на заднем дворе. Мраморная доска с профилем Владимира Ильича исчезла. Сейчас на месте дома на Муштари-15 новостройка под номером 19. И если ее стены могут сойти за метафору политического режима, то режим этот очень устойчив. Казань в Гражданскую — ключ к Волге, верхний и нижний, коридор к сибирским хлеборобным губерниям. Здесь хранились, эвакуированные временным правительством, большая часть золотого запаса Российской империи. 650 из 1101 миллиона золотых рублей. Отсюда лежал прямой путь на Москву с Урала. Советская власть натурализовалась здесь с приключениями. Летом-осенью 1918-го Красные были вынуждены отбивать захваченную белочехами К радости большинства студентов и преподавателей, радикально поправевших по сравнению с университетским контингентом образца 1880-х Казань приступом, для этого пришлось провести к Волге по Мариинской системе три миноносца с Болтфлота, которые, став ядром Волжской военной флотилии, в ночь на 31 августа прорвались мимо белых батарей в стиле Марин Рафаэля Сабатини за верхний услон, обстреляли базу и спровоцировали пожар на пароходах и баржах. 10 сентября Ленин, едва оправившийся после выстрела в Каплан, посылает Троцкому телеграмму, поощряющую немедленную атаку на Казань с использованием артиллерии. «По-моему, нельзя жалеть города и откладывать дольше, ибо необходимо беспощадное истребление». раз только верно, что Казань в Железном кольце. В Свияжске, островном, похожем на Пушкинский Буян, городке на Волге, рядом с Казанью, Троцкому даже пришлось однажды пригрозить для устрашения децимации и затем оправдываться перед Москвой в излишней мягкости. Расстреляли всего двадцать человек. Начальство Петроградского рабочего полка и восемнадцать рядовых. Свияжским событием посвящен очерк Ларисы Рейснер, один из лучших текстов, когда-либо написанных на русском языке о том, как красных выбили из Казани, но они зацепились за Свияжск, и чудом, благодаря установившейся там с прибытием бронепоезда Троцкого атмосфере, не сдавали его. По Рейснеровской поэме в прозе ясно, что Казань в широком смысле была местом рождения Красной армии. Натерпевшийся страху и нахватавший шишек, однако оставшийся в здравом уме и трезвой памяти Потапов, составил проскрипции из 153 участников. Из Петербурга отстучал историческую телеграмму министр Делянов. «Для спасения благомыслящих не щадите негодяев». Теоретически он мог послать ее и студентам 4 декабря. И все же начальство догадывалось, что выгнать сразу двадцать процентов студентов — перебор. Объясняли, что сторонниками беспорядков было только меньшинство, причем и из этого меньшинства многие действовали под давлением товарищей. Ульянова, однако ж, очень возбужденного, чуть ли не сожжатыми кулаками, взяли на карандаш и отметили особой галочкой. Скрытный, невнимательный и даже невежливый, что очень поражало ввиду того, что он при окончании курса в гимназии получил золотую медаль, он произвел на начальство впечатление существа, вполне способного к различного рода противозаконным и даже преступным демонстрациям. Всего таких особо неблагонадежных наскреблось тридцать девять душ. Любопытно, что первокурсников среди них всего трое. Владимир Ильич — единственный 1870 года рождения, самый младший. Основная часть бунтарей были ровесниками Александра Ильича, 1865-1866 годов рождения. Трое суток Ульянова промариновали в Предвариловке, в пересыльном каземате под крепостью, а первый день даже в арестантском халате. Затем его взяли за воротник и выставили. И не только из университета с волчьим билетом, но и из города. Местом ссылки было назначено Какушкина. Специальный пристав следил, чтобы он убрался именно в своясе, а не абы куда. При всех катастрофических последствиях сходка не была бессмысленным актом, жестом отчаяния. На несколько дней все университеты страны были парализованы. Пошла цепная реакция. За казанцев впряглись Киев и Одесса. Дело получило известность за границей. В Париже и то русские студенты митинговали в знак солидарности с Казанью. Сочувствовало репрессированным и казанское общество. Сосланных провожали едва ли не с духовым оркестром. Уехали далеко не все. И те, кто остался в насильно замиренном городе, взяли на себя миссию отомстить реакционерам. Особенно несладкой сделалась жизнь инспекторов и надзирателей. Они получали письма с угрозами расправы от неизвестных лиц. Один из затерроризированных такого рода почты помощник-попечителя Малиновский испытал 29 декабря 1887 года особенный страх еще и потому, что в этот день у него в квартире треснуло зеркало. И явившийся решать проблему дворник в ответ на жалобу зевнул «покойник будет». Дворник, констатирует очеркист 1920-х годов, не ошибся. «Покойник готовился». но только в царской, униженной и оскорбленной Руси. Эта сама Русь самодержавная и православная начала трескаться по всем швам. В декабре 1887-го в Какушкинском доме коротали зиму сразу двое политических ссыльных — брат и сестра. Анна Ильинична по делу Александра Ульянова. Ей повезло. Изначально ей светило пять лет в Сибири. Один из первых лениноведов, некий Тов Тобейко, еще в 1923 году описал картину жизни брата и сестры в Какушкине. «Затравленные в вечном страхе за завтрашний день царское правительство мстило жестоко, те постоянно подвергались облавам, от которых Анна Ильинична, вся бледная от испуга, бежала за дами по крапиве в одних чулочках. Эта смелая фантазия вызвала гнев главной героини, которая уличила Тов-Тобейка в некомпетентности. Облав не было. Но и веселого мало. Мороз, бураны, скука, переписка под контролем, душу не отведешь. На отцовскую пенсию далеко не уедешь, за гранпаспорта нет. На службу не поступишь, даже и уроки детям давать никто тебя не наймет. Либо гуляй себе в радиусе пятнадцати верст, но ведь и соседей никаких не было. Либо гляди на звезды. Калантай утверждала, что Ленин проявлял большой интерес к астрономии и в ранней юности знал все созвездия. Либо практикуйся целыми днями на бильярде. Между Бланками и их бывшими крепостными не было конфликтов. В целом, крестьяне хорошо относились к Марии Александровне. Она дольше других сестер прожила в деревне, венчалась там, иногда помогала медикаментами. Неизвестно, называли ли Владимира Ильича молодым барином, но у него были знакомые в деревне. Среди прочих мужик Карпей, обладатель колоритной внешности, мастер художественного слова и, возможно, первый учитель философии Владимира Ильича. Илья Николаевич в свое время аттестовал его как деревенского Сократа. Емщики запомнили Владимира Ильича как забавника, у которого на всякий случай сыщутся в кармане шутки-прибаутки вроде «А что, дядя Ефим, был бы кнут, а лошади пойдут?» видимо, свидетельствующие не только о веселом, но и крутом нраве. В письме 1922 года жителей Какушкина председателю Совнаркома С товарищеским приветом от старожилов, хорошо помнящих и знающих тебя по играм с нами в бабке горелки и по ночевкам в лесу с лошадьми, содержалась просьба выдать без лошадником этих самых лошадей в кредит. В рамках темы ночевки с лошадьми остается отметить, что несколько раз Ульянов нелегально в темное время суток по предварительному сговору с ямщиками-татарами ездил Шаршеляфам в Казань. Не самая простая операция, если вы планируете вернуться до рассвета и в любой момент быть готовым предстать перед надзирающим за ссыльными становым приставом. Неделю, месяц, куда ни шло, но прожить так несколько лет — и поневоле полезешь на стенку. Да и новости доходили удручающие. В Казани погнали вторую волну репрессий. Только 12 января 1888 года из университета выставили еще семь десятков несогласных, уже даже не за сходку, а за то, что осмелились вступить в нелегальные землячества. Затем все вроде бы подустаканилось. Бессобытийная какушкинская жизнь также способствовала выходу из умы сступления, и теоретически при условии проявления известной гибкости спины, вставив в прошение Слова «раскаяние» и покорнейшее можно было рассчитывать на некое помилование. Поэтому имело смысл продолжать подготовку для учебы в каком-то еще университете. И вот через полгода после сходки 9 мая 1888 Владимир Ильич пишет прошение министру народного просвещения Делянову, касательно возможности обратного приема в Казанский университет. Мария Александровна одновременно просит еще и директора департамента полиции о смягчении наказания. Похоже, именно в Какушкине жизнь преподнесла Ульянову первый урок прагматизма и конструктивного мышления. Да, в том, чтобы умереть по-шляхетски с честью Есть своя правда, но если хочешь делать дело, то компромиссы неизбежны. Позже Ленин вспоминал, что никогда в жизни, даже в петербургской одиночке, даже в Шушинском до приезда Крупской, не читал столько, сколько там. Добролюбов, Писарев, томами, полными собраниями. Однако его Библией стало «что делать?». Динамичная, остроумная, вдохновляющая и озадачивающая книга. Уже даже младшие современники Ленина не понимали, что особенного в этом тексте. Он казался старомодным и изобилующим нелепостями. Меж тем теперь, когда действие ядов, впрыснутых в роман и саму фигуру Чернышевского на Набоковым, прекратилось, этот эффект воспринимается не как изъяна, а как достоинство. В стиле, которым написано «Что делать?», всех этих сентенциях, ёрничестве, сюрреалистических снах, деревянных диалогах, есть своя магия, которая вновь, кто бы мог подумать, стала ощущаться. «Отлично, дурно, следовательно, отлично», как сказано в самом романе. Наверняка Ульянову приходило в голову, что он лучше кого-либо подходит для вакансии Рахметова, особенного человека. Можно не сомневаться, что у него были методично выполнявшиеся программы гимнастических упражнений, четкий список для чтения и, возможно, даже упорядоченный пищевой рацион. В какой-то момент Ульянов решил сочинить письмо сыльному Чернышевскому. Тот получал просьбы о благословении, проклятия и угрозы буквально мешками и отвечал на сообщения редко. Делать далеко идущие выводы из его молчания, Чернышевский не ответил Ленину, не стоит. Хуже были лаконичные резолюции из официальных инстанций. Отклонено, отклонено. 31 августа последний шанс успеть на курс. Не в Казань, так в Москву, Киев, Харьков или Дербт. В тот момент в Казани присутствовал министр Делянов. Мария Александровна поехала к нему и вручила прошение лично. В казанских студентах, изрек чиновник, до сих пор играет пугачевская кровь. В какой-то момент в не появляется новая важная фигура. Жених Анны Ильинишны Марк Елизаров, добрый гений семьи. Компания ведет жизнь чеховских интеллигентов-дачников, самообразования, пикники, рыбалка. при посредничестве Марка Елизарова Ульяновы начинают закидывать удочки касательно ситуации на рынке заграничного образования. В каком университете лучше учат, сколько это может стоить, потянет ли семья и как раздобыть под это загранпаспорт. Анна Ильинична в одном из писем сентября 1888 года проговаривается, что брат — очень рвется за границу, но маме очень не хочется пускать его туда. Забегая вперед, скажем, что в апреле 1889-го авторитетная комиссия, состоящая из профессора медицинского факультета Казанского университета и городского врача, выпишет Ульянову справку о том, что тот страдает болезнью желудка и идеальный способ исцеления — пользование щелочными водами. Лучше всего водами виши — Франция. 6 сентября Владимир Ильич в письме на имя министра внутренних дел ссылается на надобность в получении высшего образования и просит, не имея возможности получить его в России, разрешить мне отъезд за границу для поступления в заграничный университет. «Отклонено. Если больной, так езжай в Есентуки». здраво рассудили в Министерстве образования. Каким же все-таки образом Ульянов получил свой второй шанс? «Весьма вероятно, судя по сохранившимся письмам Марии Александровны, ваше превосходительство, добрейший Николай Иванович, так участливо отнеслись ко мне по сердечной доброте вашей и в память покойного Ильи Николаевича, что Николай Иванович Ильминский, христианизатор татарских школ, И товарищ Ильи Николаевича как раз и был тем человеком, чье любезное вмешательство позволило Владимиру Ульянову получить высшее образование, хотя бы и заочно, экстерном. Дело в том, что среди друзей Ильминского фигурировал не только Илья Николаевич Ульянов, но и ни много ни мало оберпрокурор Синода Победоносцев. Одиозный великий инквизитор отзывался об Эльминском с колоссальным уважением и сравнивал его со Стефаном Пермским, Трифоном Печенгским и Гурием Казанским. Кончилось тем, что в 2015 году Казанская епархия РПЦ начала сбор материалов для канонизации Эльминского в лике местночтимых святых. Ильминский через посредничество Победоносцева мог оказать давление наведавшего вопросами зачисления студентов министра просвещения, раз уж прямые ходатайства самого Ульянова и его матери не смогли растрогать сердце Делянова. Так или иначе, 12 сентября пришел первый положительный ответ на ходатайство Марии Александровны. Ульяновым, причем не только Владимиру, но и Анне, разрешили вернуться в Казань. И пусть студенческий сюртук пришлось сменить на пиджак и рубашку со шнурками-кисточками вместо галстука, наверняка это воспринималось как возвращение в столицу. Париж после Эльбы. Нынешняя Казань с ее миллионом двумястами тысячами жителей и есть без пяти минут столица. Витринный город путинского процветания нулевых. Район Первая гора был тихим центром и при Ульянове, и при Ленине, и при Шаймиеве и сейчас. Именно здесь Мария Александровна и нашла дом, который в советское время превратили в Казанский музей Ленина. Хозяева заломили 40 рублей в месяц, 40% от доходов семьи. Вся пенсия за отца составляла 1200 рублей в год. Но Ульяновы вынуждены были согласиться. тепло, светло и минут двадцать пешком до университета, если бы Владимира Ильича вдруг приняли обратно. Двухэтажный коттедж, напоминающий Петсон и Финдусовский, выкрашен в цвет запекшейся крови. Внутри шахматный столик, микроскоп, термометр, фаянсовая сахарница, студенческая тужурка, форма городового, копии и выписок из документов, рукодельные работы маняши, И за тройным стеклом, как Джаконда, монументальная сходка в Казанском университете. Подтянутый Ульянов кочетом наскакивает на даже визуально-реакционных жалкого вида преподавателей, а больше и не рассмотришь ничего. На заднем дворе у сарайчика припаркован велосипед Костотряс для антуражу. Известно, что Ленин впервые сел на велосипед лишь в 1894 в Москве. Чем, собственно, занимался Владимир Ильич сезон 1888-89 года? Известно, что он посетил однажды оперу «Жидовка Галяви» и захаживал в шахматный клуб «Почтенное заведение», посетители которого по большей части предпочитали резаться в карты. Играл по переписке со своим будущим патроном, самарским юристом Хардиным. Круг его знакомств практически неизвестен, хотя в городе обретались сразу несколько исторических личностей, будущих партнеров. Здесь заканчивал гимназию Бауман, который уже тогда имел связи в рабочих слободах и по вечерам соблазнял пролетариат марксизмом. После того, как их выставили из Петербургского технологического, наведывались в Казань и добровольно, и как сыльные братья Красины, Герман и Леонид. Наконец, ровно в это время в Казани обретался Горький, одна из самых знаменитых жертв закона о кухаркиных детях. Он так стремился в университет, да вот не судьба. Занятно, что 12 декабря 1887 года, через неделю после разогнанной сходки, Горький попытался покончить жизнь самоубийством, не то из-за несчастной любви, не то в связи с невыносимой для будущего художника атмосферой реакции, установившейся в Казани. Выжил и, работая булочником в пекарне, помогал студентам обмениваться нелегальной литературой. Теоретически Ленин уже тогда... мог угощаться горьковскими кренделями. И все же, в какой момент он всерьез задумался не абстрактно о возможности революции, а о том, чтобы самому стать профессиональным революционером? Осенью 1887 в университете, в Кокушкине, когда глотал тома Чернышевского и Писарева, во второй Казани, начитавшись капитала, По соседству с домом на Первой горе, в дешевых хазах, в районе Собачьего переулка, в студенческих квартирах, собирались компании вольнодумцев. В диссидентской Казани в тот момент был семнадцатилетний, на год младше Ульянова, Николай Федосеев – Они оба вышли, так сказать, с утра одновременно на дорогу, по выражению автора в предисловии к сборнику мемуаров о нем, которого 5 декабря 1887 года вытурили даже не из университета, а из гимназии. Тогда же он открыл для себя сочинение «Маркса и Энгельса». Федосеев развил необыкновенную энергичную деятельность, благодаря которой Казань в 1888 году стала меккой российского марксизма, обойдя по этой части Петербург и Москву, где деятельность таких кружков была временно заморожена. Растриженный гимназист обладал выдающимися коммуникативными способностями — и талантом организовывать формировавшиеся вокруг самодеятельных библиотек кружки самообразования, нацеленные на распространение революционной литературы. Причем дело было поставлено ультраконспиративным образом. В формуляр записывалось не имя читателя, а его номер. Номер 15 читает первую главу «Капитала» в списках, конечно. Номер 42 «Примечание Чернышевского». Номер шесть — Наши разногласия Плеханова. Сами члены кружков ломали голову, кто руководит ими и какова общая структура организации. Как впоследствии выяснилось, Ульянов и Федосеев умудрились ни разу не встретиться друг с другом. Хотя Владимир Ильич участвовал в одном из этих кружков и в дальнейшем использовал составленную Федосеевым специальную программу теоретической подготовки марксистов. Для биографов Ленина... Вся эта сугубая конспирация обернулась тем, что никто теперь не в состоянии уразуметь, в каком именно кружке и чем конкретно он занимался. Переводил ли с немецкого Каутского, гектографировал ли развитие научного социализма Энгельса, пытался ли агитировать рабочих. Разумеется, юноши были как минимум наслышаны друг о друге. Мартов в мемуарах утверждает, будто Федосеев сам говорил ему, что встречался в Казани с Ульяновым. Но в 1922 году Ленин, так получилось, что Федосеев стал героем одной из самых последних его статей, упорно настаивал, что очно познакомиться им не довелось. Так или иначе, казанская фабрика марксизма действовала недолго. Федосеева арестовали в июле 1889-го и таки сломали ему судьбу. Ему и подельникам пытались припаять создание террористической подпольной организации народовольческого толка. Год он провел в одиночке, еще два промыкался по судам и тюрьмам. Невеста, с которой его взяли, вышла замуж за другого. А вот Ульянова в городе уже не было. В самом начале мая мать, осознававшая, что добром это подпольное с танцевально-музыкальными вечерами, шахматные клубынды и библиотечными абонементами деятельность не кончится, увезла Владимира Ильича в деревню Алакаевку — Самарской губернии. В Казани с тех пор Владимир Ильич был только проездом, по-настоящему никогда не возвращался, только уже, как говорится, памятником. Но город и после Гражданской войны продолжал посылать ему важные сигналы. Так в мае 1921-го Ленин, наблюдавший в тот момент из окна своего кремлевского кабинета за строительством Шуховской башни на Шаболовке, прочел в газетах, что в Казани испытан и дал прекрасный результат рупор, усиливающий телефон и говорящий толпе, и тотчас заерзал. Что-что? Вот-вот. Впрочем, больше, чем, собственно, прогресс радиотехники, Ленина интересовали... возможности, открывающиеся для пропаганды. Его завораживала идея устной газеты, без бумаги и без расстояний, которую кто-то с надлежащим выражением декламирует в Москве, и в тот же момент ее читают слушатели в той же Казани. В Казани, где Владимир Ильич впервые наткнулся на настоящую, первую в своей жизни стену, и обнаружил, что неприступная, казалось бы, материя содержит в себе возможность перехода в свою диалектическую противоположность. Более того, существует наука и технология, позволяющие этот процесс форсировать. «Не толците и отверзится, и даже не толкни и развалится, а именно ткни». Надо знать куда. Точное место.